Глава 88. Результаты тренировок Николь стояла рядом с убитым мужчиной. Лужа крови под ногами приносила немного неудобства, но сейчас она смотрела на свои руки. Она не надеялась победить в этом маленьком теле, но ночные тренировки дали свои плоды. Тяжелая катана позволила она тренировать руки. Пускай она сейчас и не так сильно в фехтовании, но она чувствует себя куда лучше, чем до этого. «Я стала намного сильнее, но все равно еще слаба, чтобы стать настоящим фехтовальщиком». Пульсирующая боль говорила об усталости всего тела. Это нормально для ребенка, который только что убил взрослого убийцу намного сильнее себя. Нужно уходить, поскольку если кто-то заметит Николь рядом с убитой мужчиной и немного подумает головой, то девочка может очутиться в тюрьме. Николь вытерла грязь с лица и спрятала свои волосы под шарфом. Никто не обратит внимания на немного грязного ребенка, который пришел, чтобы посмотреть на горящий дом. В окрестностях дома уже собралось много народу, а тем временем городские стражники опрашивали Матис. Они должны обеспечить ее безопасность, а потом передать семена Кортине и Максфору. Николь воспользовалась замешательством, чтобы вернуться домой и лечь в кровать. На прикроватном столике стоял кувшин, а под кроватью заранее приготовленное полотенце. Хотя сейчас на улице далеко не жаркая погода, Николь вспотела. Ей пришлось полностью раздеться, чтобы протереть потное тело. Сейчас Николь нужно лечь спать, а завтра выстирать все вещи. Да, это работа финии, но девочка не хочет показывать окровавленные потные вещи, тем более об этом никто не должен знать. Сейчас я бы не отказалась от пани. Николь спрятала грязное полотенце в сумку, отпила воды из кувшина, надела на себя ночную пижаму и залезла в кровать. Не прошло и пары минут, как девочка сладко засопела. На следующее утро Николь проснулась поздно и сразу направилась на кухню. Выйдя из своей комнаты, девочка поняла, что время подходит к полудню, да и Кортина уже нет дома. Финя хлопотала на кухне, готовя обед для домочадцев. «Доброе утро, Финя! Доброе утро, Николь! Ты так устала, что проспала?» «Да, я так хорошо спала, что забыла проснуться вовремя!» Кажется, что Финя неправильно поняла Николь. Выходные были слишком тяжелыми. она не только отправилась в поход в Южные леса, но еще и провела нелегкий день с Николь. Финя поставила на стол тарелку с ветчиной, яйцом и свежим салатом. На плитку поставила емкость для молока и подошла к столу. «Ты, наверное, переволновалась. Ты же ходила в лес и видела всех героев разом. Это же здорово!» «Нет, я устала не поэтому». Финя все еще оставалась большим фанатом героев, но даже проживая с ними в одном доме, она никогда не видела их полную силу. Да, Риэль часто тренировался в саду и учил детей, но там он отрабатывал именно скорость и мастерство, а не показывал свою настоящую силу. «Господин Риэль сильный. Было интересно наблюдать за его боем, верно?» «Ну, красочным этот бой назвать нельзя. Может быть, ты права, но монстров нужно убивать, а не показывать красивые комбинации». Финя говорила верно. Когда ты в бою, надо думать не о красоте, а о том, как быстро убить противника. «А где Кортина? ее срочно вызвали рано утром. Где-то в городе был пожар, а вчера вечером похитили твою одноклассницу. Утром ее нашли около горящего дома вместе с тем, что вы ищете». «Ого, вот как!» «Да, поэтому Максвор и Кортина заняты сам самого утра. Похоже, что семена отдадут нам, и у нас все получится». «Отлично!» Мы сможем получить нектар. Верно, и ты сможешь вылечиться. Если завтра Николь сможет получить лекарство, то уже на следующей неделе она будет развиваться, как обычные дети. Как только Николь сможет выпускать всю магическую силу, которая мешает ей, тренировки начнутся с новой силой. Иху! Ты счастлива, Николь! Разумеется, как только я смогу избавиться от своей болезни, смогу начать тренироваться, как и остальные дети. Комбинированный завтрак-обед от Финни на радостях ушел за пару минут. После этого Николь получила чашку горячего молока с медом. Сладкое молоко быстро возвращает силы. Николь отправилась в свою комнату, чтобы еще немного поваляться на кровати. Через час входная дверь дома шумом открылась и раздался крик старика-эльфа. «Подайте мне чашку бобового чая! Я устал!» «Финни, пожалуйста, приготовь для меня и Макс чая! Он устал!» Старик никогда не отличался хорошими манерами, особенно когда уставал. Николь забежала на кухню, где Макс вооружил пил чай. «Ты проснулась, Соня? Уже знаешь, что произошло?» «Только от Фини». «Ясно. Через пару часов мы отправляемся к вулкану, чтобы вернуть семена королеве и получить обещанную награду». «Поняла. А Ричина и Мишель пойдут с нами? Там будет опасно, но...» Ладно. «Хорошо, я сейчас найду их!» Николь вскочила со стула и понеслась к входной двери. У нее не так много времени, чтобы найти подруг. Глава 89. Второе путешествие на вулкан Норд. Через несколько часов после полудня Рейль и Мария также прибыли в особняк Максфора. Мишель, Ретина и Николь уже были там и ждали только начала нового приключения. Прошло всего два дня с того момента, как были найдены убийцы королевы Трентов, а Кортина уже была готова вернуть семена и получить нектар. Мама, ты пришла? Мы не могли бросить нашу дочку. Герои обязаны защищать мир, но свой ребенок тоже важен, так что Мария и Риэль вновь оставили свои рабочие места, чтобы отправиться к норду. Мария достала из кармана бутылку и передала ее Николь. Еще немного лекарств для тебя. «Мама, ты думаешь, я такая больная? Тебя же укачивает, а у тебя закончилось лекарство, что я давала в прошлый раз. Ну, хорошо!» Легче согласиться с Марией, чем пытаться противиться ее заботе. «Кстати, почему вы задержались?» «Ну, у нас были небольшие проблемы дома, но мы все же отправились сюда». «Ого!» Редко можно услышать, что дома случалась какая-то проблема. Через минут десять пришла Триша, и все были готовы отправиться в путешествие. Николь натянула на себя шарф, поскольку сегодня на вулкане Норд было ветрено. Нет конкретного места встречи, просто вершина. «Ну, мы пришли в то же место!» Николь слезла с телеги, которую вновь тащил голем Максфора. «Николь, аккуратнее! Хотя бы ты не переживай за меня! Ну, я же хочу тебе помочь!» Ладно вам, девочки. Мы сегодня принесли то, что просила принцесса Трентов. Давайте не будем ругаться. Ого! Прошло немного времени, когда Тренты появились в поле зрения. Когда они узнали Кортину, принцесса сразу вышла вперед. Прошло так мало времени. Вы уже выполнили свой договор? Принцесса обеспокоенно смотрела на Кортину. Да, мы и вправду все сделали. Как? Вы так быстро успели найти убить моей матери? Рель передал сумку принцессе. Она открыла и начала считать. Никто не знал, сколько точно семян украдено. Все тут. Вы действительно сдержали свое слово. Мы не из тех, кто будет нарушать свое обещание. Как вы успели справиться так быстро? Если честно, то это не мы. «Они уже успели добраться до города, но ночью кто-то ворвался в их дом и убил всех воров». «Кто это сделал?» Никто не смог узнать, что именно Николь убила бандитов, сожгла дом и спасла подругу. Единственный свидетель Матис все время прилежала без сознания и не может сказать, кто именно устроил битву в том доме. Однако, многие люди из соседних домов видели человека, который бегал вокруг сгоревшего здания, а потом и по городу. Именно с ним связали этот инцидент. Низкорослый карлик с черным лицом. Это единственная информация о том, кто убил ваших врагов. О кто он и куда ушел, мы сказать не можем. Николь заметили, но благодаря ее шарфу сработало все так, как она планировала. Маленький черный карлик. Никто не подумает на семилетнюю девушку серебристо-голубыми волосами. Разве он не будет рассказывать о себе? О он ушел куда-то в город, и там его следы исчезли. Шаль, я хотела бы сказать ему спасибо. Если мы найдем его, то скажем вам. Кортина и принцесса разговаривали еще несколько минут, после чего принцесса взяла банку из рук женщины кошки и наполнила ее нектаром. Это, вы вернули нам семена, и самое главное, теперь мы можем вернуться к себе в лес. Спасибо большое! Вы помогли нам. Теперь я не могу отказать вашей просьбе. Теперь осталось приготовить лекарство для Николь, чтобы девочка могла излечиться. Если в течение нескольких минут после получения нектара не сделать из него лекарство, он станет просто сладким напитком. Триша уже была готова к приготовлению снадобья.